Глава вторая. Первый бой. Рейдер был огромен. Диск под 800 м в диаметре. Он походил на круглый торт, утыканный кремовыми розочками, куполками и башенками боевых постов, полосатыми панелями радиаторов, решётчатыми блюдцами антенн и прочим корабельным имуществом. Ну, это если смотреть наверхи. А если глянуть пониже, зелёное брюхо корабля из наздреватой биокерамики грузно проседало, почти касаясь сухой щетиной травы, но полностью осесть на горячую почву днищу мешали три кольца усиленных опор. Будто пирог ко дню рождения перевернули и опрокинули на свечки. Виктор поморщился. Что у него сегодня за ассоциация? С самого утра а так. Подлетали к Гаданге, ему привиделось, что горный хребет, покрытый лесом, будто хреном в осаби намазан или той зелёной дрянью. Какой их свари, почевли в японском ресторанчике. Из водорослей её состряпали, что ли. А океан был коричневым, как Пепси. Он и вправду такой, от мути. В зелёных океанных планктон проживает. Он все пылинки заглатывает, переваривает и отправляет на дно. Если бы не эта плавучая мелюзга от всей той дряни, которую выносят в него реки, океан давно бы превратился в болото. В такое, как на Гаданде. В здешней мутной водичке планктона не водилось. А реки были, ого-го, какие! Широкие, как Нил или Амазонка. И хоть бы одна с прозрачной водой. Нет, все речные потоки или коричневые, как навозная жижа, или вовсе чёрные, или красные, или цвета кофе с молоком. Зато каньоны они нарезали. Куда там у Колорадо? Самый большой в 10 километров глубины. Стоишь на дне, а стены почти сходятся вверху, небо снизу тонкой изгибистой полоской, кажется. Темнова вокруг и холодно, но не тихо, река ревёт, грохочет, камни ворочит, а эхо так и гуляет, занимая слух со всех сторон. Стереоэффект, будь он не ладен. Живность океанская только поверху жила, в верхних слоях, самых отстоявшихся. Хотя кто её знает эту живность, Может, она и на глубине шарится. Правда, там такое её. Сверху просто грязная вода, ниже она превращается в глинистый раствор. Автобатискав спускали. Он погружался, погружался. Муть с плотностью кефира на глубине 200 м загустела до консистенции сметаны. А ещё через 100 м аппарат застрял. Называется Приплыли. Сочёревшись, Виктор осмотрелся. В изумрудном небе Гадданды пылало её солнце, окружённое тройным гало. Местные называли светило Садирой. Такое имячко дали Эпсилон и Ридана арабы. Аль-Садира. Ну, в принципе, звучит. Космодром был невелик. Три серебристые посадочные полосы, судобный рубчатый поверхность. Одной из них занимал линейный рейдер Гладиус и какой-то бот планетарник. Две другие были пусты. Все космодромные постройки сгрудились с восточной стороны: одинокая башенка диспетчерской, павильон космопорта, собранный из пластконструкций, грузовой терминал, заправочная станция под плоской тёмно-зелёной крышей. В щелях между зданиями проглядывал посёлок. Белые купола И приismoчки. Югу и к северу желтело и зеленело степь, а на западе отсвечивало море. Прибыв на Гаганду, Сиреда хотел было наведаться на бережок, но местное население ему отсоветовало. Здешний пляж представлял собой топкую, блестящую на солнце полосу ила, плодородного и диюжевонючего, а добираться до берега надо было по широкой почти километровой полосе засохшей грязи, растекавшейся, как солончак. Иногда твердая корка проламывалась под ногами, и вы до пояса или по колено, как повезет, проваливались в густейший рассол. Середа подумал-подумал и решил, что искупается как-нибудь потом. «И долго мне вас ждать», — проворчал Виктор, прикладывая к колбу ладонь козырьком. «Идут вроде». Двери космопорта разъехались, и на солнце вышли Тапи и Мишка Копаныгин. Этих тоже направили на рейдер. "Что стоим?" возопил Тапи. "Кого ждём? Тебя." "Буркнул Виктор. Ты что, всю дорогу полз?" "Я летел!" пылко возразил Нупуро. "Я мчался, как как, как не знаю кто." "Как черепаха," подсказал Копаныгин. "Да!" Согласился Таппи и спросил: "А что это за птица?" "Это черепаха". "Ну ты нахал!" с упрёком в голосе воскликнул Таппи. Достойно ответить Копаныгину не дали. Гладился по ясамцы зелёными огнями, и над космодромом завыла сирена. "Пошли скорее", проворчал Виктор. "А то и я тут с вами останусь". Все трое подхватили заплечные мешки и быстро потопали к трапу. Живенько, «Живенько! Живенько!» Загремел над космодромом громкоговоритель всеобщего оповещения. «Да мы и так!» — пропыхтел Таппи, топча сапогами по блестящему трапу. Роботы-заправщики уже поволокли пустые топливные накопители обратно на станцию. Аварийные киберы, облазив всю обшивку, тоже спустились на маховище. Серый робот-матка словно курица. собирал под крыло дюжину маленьких машин-анализаторов. Объявили предстартовую готовность. Козляя встречным офицерам, Виктор прошагал половину радиального коридора, свернул на пандус и поднялся по нему в свой сектор. Расселили их по койкам двухместком. И тут Виктору выпала двойка пик. Его соседом оказался Тапинупуру, очень живой носитель разума. очень активный и непоседливый, доминантой характера которого являлась бестолковость. Чёрт верхняя моя, заорал Тапи едва попав в каюту. Опустив верхнюю полку, он забросил на неё свой мешок и шлёпнул ладонью по сенсору интеркома. Общий контроль систем. Послышался строгий голос командира. Все системы работают нормально. Навигационная система линия А. Первый блок норма. Второй блок норма. Третий блок норма. Линия Б. Виктор заглянул в санитарный блок и оплоснул лицо. Вытер руки, взглянул в маленькое зеркальце над раковиной. Оттуда на него смотрело мужественное лицо, твердые черты, плотно сжатые губы. Вот только глаза подкачали. К этой морде да серо-стальные бы, с ледяным взглядом. А у него ни то ни сё. карие и какие-то добрые. В общем, не мяча, а мятишь. Вернувшись в каюту, он рухнул на диванчик. Фанатор продолжал бубнить. Заправка окончена. Модуль стыкован. Рестартовый тест запущен. Норма. Энерго накопители. Норма. Сопряжение. Норма. Дублирование. Норма. Готовность 2. Контроль. Норма. Дублирование контроля. Норма. Земля борт. Готовность раз. Гравизащитная система. Норма. Гравигенная. Норма. Кораблё, взлёт. Есть. Готовность ноль. Старт. Подъём. Виктор ничего не почувствовал. Гравикомпенсаторы погасили перегрузку. Но порус весился со своей полки и дотянулся до клавиши внешнего обзора. На экране разрасталась жёлто-зелёная степь с редкими полосами карликового кустарника, тут сквозь блескивали солнцыки. Активировать двигательные установки. Есть, синхронизация включена. Тест норма. Двигатели на разгон. Ускорение тройное. Пуск. Из космоса Гаданда напоминала шар, выточенный из зелёного мрамора с белыми прожилками. Тонкие спирали циклонов пушились над Восточным океаном, затягивая побережье. Скоро там польёт. Каждый солончак, любая выемка заполнится водой, превратятся в озёра. Водоёмы станут расти, начнут смыкаться между собою, пока вся степь не заблестит зеркалом наводнения. Птицы улетят, если этих глашевых тварей с перепончатыми крыльями можно так называть. а редкие возвышенности превратятся в островки общежития для краснух, ползунов и цапней. Они будут толпиться, как пингвины на льдине, но грызться не станут, и даже попыток не предпримут, дабы полакомиться друг другом. В половоде у них перемирие. Потом небо очистится, вода спадет, и миряды спор лишайников и мхов — Коих несведущие в биологии зовут травой, зашевелится, закопашатся в тёплой грязи, дадут ростки. Молодая поросль жадно накинется на прошлогодний сухостой, уже здорово подгнивший и истощавший цапне, завяжут с диетой, пойдут лакомится нежными побегами и набирать вес. "Слушайте все!" загремел интерком, обрывая размышления. «Объявляется готовность номер два! Всем офицерам, свободного от вахты, явиться в салон сектора С!» Виктор поднялся и оправил комбинезон. «Сиди тут, понял?» — сказал он Таппе. Тот вскочил и вытаращил глаза от усердия. «Я воль, байнфюрер!» «Схлопочешь когда-нибудь?» В каюту заглянул Капаныгин. «Ты идешь?» — бросил он. «Нет», — проворчал Виктор. «Я собирался поспать. Идем». Гладиус делился на секторы, как торт, на куски клинышками. Каждый сектор слоился на 9 или 10 палуб. Это были коржи и крем. До салона добрались по радиусу и вошли в овальный зал со сводчатым куполом. По полукругом в два ряда стояли кресла, уже почти все занятые. Перед огромным экраном за столом пультом, выгнутым дугой, восседали несколько старших офицеров. и сам капитан-коммандор Каспар Тендер. Виктор огляделся, не находя ни одного знакомого лица, и присел с краю. Капаныгин, Сапя разместился рядом. Середан обычился и стал глядеть на экран за спиной Тендера. Экран работал в фоновом режиме и показывал удалявшуюся Гондану с двумя ее спутниками, серенькими кругляшками. «Скучно». Виктор опустил глаза на тендера, на седые волосы ёжиком, баранные щёки, на острые уши, словно у пожилого эльфа. "Те собрались", брезгливо спросил капитан Командор. Он выпрямился на сиденье и пробубнил: "С момента старта для нас начинались э маневры. Какая деталь. Напомню, что операция "Зеркало" преследует одну цель отработать взаимодействие кораблей в ходе э Возможны агрессии извне. Я имею в виду в ходе отражения этой самой агрессии. Какая деталь? Система Эпсилон Эридона, как известно, состоит из семи планет и двух поясов. Пыли и астероидов. Первая планета относится... Относится к классу горячих Юпитеров. Вторая — это Годанда. А все прочие, скорее, эээ... Планитоиды диаметром от тысячи километров до двух тысяч с хвостиком. Ясно, что вторгаться чужим имеет смысл лишь на Гаданду. Наша задача заключается в патрулировании той области пространства, что непосредственно прилегает э, -э Гаданде. Мы будем отслеживать все возможные финиши дек-космолётов и э, э препятствовать их высадке. Разрешите вопрос, громко произнёс Виктор. Весь зал оглянулся на нарушителя дисциплины. А Тендер навалился на стол и буркнул: "Да, слушаю. Как именно мы должны препятствовать высадке чужих? спросил Виктор, вставая. Могут ли применяться активные средства или только пассивные? Вы будете исполнять отданный вам приказ, отрезал Тендер, посопел и добавил. Такая деталь. Если чужой корабль не ляжет в дрейф по нашему требованию, а окажет сопротивление, мы применим активные средства и откроем огонь на поражение. Зол загудел. Вы удовлетворены? глянул тендер на Середу. "Так точно", ответил тот. "В таком случае, я объявляю боеготовность номер 1. По местам!" Виктору достался пост УАС в его секторе: две зенитные ПМП и полушировой анигилятор. Примечание: ПМП противометеоритная пушка, активное средство двойного применения. Середа уселся в кресло, поёрзал, пристраиваясь. Включил круговой экран. Вырубил автоматику ПМП и заблокировал излучатель антиматерии. За его спиной негромко переговаривались Капаныгин и Нупуру. Таппи сидел на посту броневой защиты, а Михаил занял место инженера аннигиляционных установок. Пристегнуться, скомандовал Виктор, привести в готовность излучатель антимат. Есть, воршливо ответил командуор Капаныгин, таппи хихикнул. Середа покрутил верньер ручной наводки, и космическое пространство съехало куда-то в бок. Только звёзды замельтешили косым дождиком за чёрным перекрестием. "Алло, вот тут скатков на кораблях стоят эмиттеры поля отталкивания", заговорил Тапи. "Это их защитное поле никаким аннигилятором не пробьёшь. Картином маслом". "Нам бы такое", вздохнул Михаил. "И не говори. Но это пассивное средство. Возразил Виктор. Корабли этим полем экранировать можно, а как тогда стрелять? Ха, а они думают стреляют? Кацкие за 1000 лет до нас выдумали принцип бескровного воздействия. У них всё оружие или парализующее, или усыпляющее. И ещё эти есть гипноиндукторы, мощные штуки, направленные психоизлучатели. Па. Они их на свои корабли как раз и ставят, ну, типа главной боевой установки. Шарахнуться такого по нашему крейсеру, и мы все в отключке. Ерунда это всё, сказал Виктор. Почему это ерунда? оскорбился кибернетист. А потому что эти твои гибные индукторы не действуют на негуманоидов. А у тех же сибумов нет мозга или нервов. У них по два цереброида на особь и двухуровневая сигнальная сеть. И им психоизлучатели до одного места. Но всё равно, протянул Тапе. Э, почему они сибумы? Поинтересовался Копаныгин. Я везде смотрел, но в инфоматории такого слова вообще не знают. Всё только дискуссиане, да дискуссиане. Это их кто-то из ксенологов назвал, усмехнулся Середа. Сокращённо от серобурмалиновой. У сибумов ложноножка как раз такого цвета. Потянулась Вахта. Виктор поначалу радовался своему участию в манёврах, Но теперь к нему пришло разочарование, и начинала подступать злость. Какие такие корабли им придётся задерживать? Что за атаку отражать? Небольш в штабе додумались какой-нибудь старый грузовик-автомат, заслать к капсюлю Неридана, чтобы не жалко было открывать огонь на поражение. Вот уж подвиг так подвиг. А какая выучка экипажу? Вдоволь настреляться по старому, давно списанному транспорту. Идиодство. Первыми сигнал опасности подали приборы. Тренькнул звоночек, отмечая момент квазиперехода. Где-то в пространстве, совсем рядом, наметилось локальное искривление. Если бы вселенная была двухмерной, то эта точечная кривизна напомнила бы вздутие, словно кто-то продавливал гибкую плёнку. Представить себе подобное в трёхмерном мире не удавалось. Приходилось верить индикаторам, метрика гнулась. Чей-то корабль выходил из дерентрантации. И интересно бы знать, чей? Кто это к нам лезет? пробормотал Копаненгин. Ни хрена себе! Выглядь столько масс какая прёт! Сотни мегатон! Великие небеса, проронил Таппи потрясённо. Чёрные и голубые. В черноте космоса полыхнула яркая сиреневая вспышка. Когда Серида проморгался, то увидел дрейфующий дискоид. Диск двигался ребром, сближаясь с Гладиусом. "Это же штурмовой планетарный крейсер Себомов", воскликнул Нупуро. "Ну ничего себе!" Чем ближе подходил крейсер, тем больше он становился, расплываясь сначала в весь экран, а после уходя за его края. Шёл он без ускорения. не быстрее, чем корабль, изготовившийся к стыковке. А потом по обрезу диска раздвинулись в вакуум стволы. И грянул залп из лазерных пушек. Лучи чудовищной мощности проткнули броню Гладиуса и пронизали его нутро, сжигая переборки и людей. Завыла сирена. Заполошно замигали табло, предупреждая о разгерметизации. «Огонь!» Проорал Виктор, судорожно хватаясь за рукоятки обеих ПМП. Надвинув перекрестие визера на крейсер Сибумов, он выпустил два импульса подряд, накрывая боевой пост. Мишка, ты чего ждёшь? Ябло приказа открывать огонь. Какой тебе ещё на хрен приказ нужен? Ты что, не видишь? Они напали на нас. Целый поток антипротонов пролился с планетарника, поражая гладиус. Середа с ужасом проследил, как блок-схема линейного рейдера на пульте теряет сектор за сектором. Сибумы выедали торт. "Гады!" зарычал Копаныгин, врубая аннигилятор. "Жабы!" Круговой экран заполонился слоями бурлящего огня и светящегося дыма, исчерченного радиантами разлетавшихся осколков. Из-за двери поста вас доносился неумолчный, то слабевший, то нараставший грохот. Ол сотрясался, будто в вагоне. Скафандры надеть, прокричал Виктор. Быстро! Одевайтесь! рявкнул Михаил. Я сейчас. По лушеровому я нигилятор дотянул заряд до вражеского крейсера, и экран запылал. Вспыхнул ужасный, режущий глаза белизной, зарябил каскадом взрывов. Волна антиматерии уничтожала всё подряд. Газы, обломки, броня, Живые существа. Всё это, обратившись в жестокое излучение, разлеталось бурлящими огненными вихрями. Скафандри, просипел Виктор, обильно потея, на посту становилось всё жарче. Гапаныгин рывком поднялся и взлетел под потолок. Локальные гравиустановки отказали, образовалась зона нулевой гравитации, как в атриуме. Невесомость. Ругаясь, Михаил оттолкнулся от потолка, долетел до бокса и уцепился за шторку, упираясь ногами в пол. Шторка поддалась. Грехтя, Копыныгин залез в скафандр, надел шлем и захлопнул лицевой щиток. Готов. Капи. И я. Виктор последним облачился в скафандр, замечая, как гаснет круговой экран. Белая керамическая оболочка Гладиуса уже накалилась до вишнёвого свечения. И Виктор видел лишь плотное облако дыма и газа, сквозь которое пульсировал сгусток голубого огня. Вдруг он погас, и туча медленно рассеялась. Показался крейсер Сибумов, похожий на корж, чуть-чуть объедённый с краю. Корж удалялся. "Драпай год!" кричал Тапи. "Ага!" Диск готовился к уходу в подпространство. Но перед стартом из его объёмнистого шлюза выплыл цилиндр с пристыкованной к нему сферой. Он медленно вращался, занимая стационарную орбиту над Гадандой. Это боевая станция, пробормотал Нупуро. Охранный спутник. Те бомбы ставят их везде, около каждой своей планеты. Что же это такое? Это война, сухо ответил Виктор. Идём. С трудом открыв сегментный люк, он выбрался в коридор. И увидел впереди звёздное небо. А где вы все? Растерянно проговорил Таппи. Они долго бродили по коридорам, радиальным и круговым, перешагивали на плыву металлокерамике, заглядывали сквозные зияния пробоин, но ни одного живого человека так и не нашли. Попадались им только трупы обожжённых или задохнувшихся, обращённых в лёд. А трёхчетверти рейдера не существовало вовсе. Лишь оплавленные обломки тянулись за кораблем, как хвост кометы. А ты говоришь, драпают. С горечью произнёс Копаныгин. Да они раздолбали нас на хрен и ушли. Говорил нему боту, приказал Середа. И они пошли к боту. На душе у Середы было тягостно. Паршиво было. Месяца не прошло с того дня, как он стоял в каюте капитана Козелково и предрекал беду. Выходит, на каркал. Всего аварийных ботов должно было быть восемь, но с краю палубы чернела громадная пробоина. Грузовик проедет и загибалась внутрь затвердевшими строями металлопласта. 1200 рингиан, сумрачно сообщил Копаныгин. Виктор не ответил. Он проводил техконтроль. Один из двух ботов был цел и невредим, только борт опалило огнём атомного распада. Забираемся. Может, ещё дальше поищем? Робко предложил Таппе. Где? Мы уже всё обыскали. Выйдем в космос, посмотрим. Может, кто в скафандре? Бот отстыковался от огрызка рейдера легко, отплыл подальше и легонько столкнулся с трупом Сибума. Чёрный раздутый шар с торчащими выростами прополз по экрану, напоминая старинную морскую мину. "Говон ещё один!" воскликнул Нупуру взбуждённо. "Это ж скафандр!" Мишка перекинул Виктор Копаныгину, занявшему место пилота. "Подойди поближе, возьмём этого гада на борт. Да зачем он нам? Если он живой, будет языком, а если сдох ты веди давай, потом разберёмся". Виктор пробрался в кессон и открыл внешний люк. Сибум в плёночном скафандре выглядел как блок условно живого мяса в упаковке. Копанегин медленно подвёл бот и наехал на тушу, вылавливая её кессоном как сачком. "Готово!" крикнул Виктор. "А ещё орать?" послышалось в наушниках. "Оглушил совсем. Люк заблокируй. Сейчас я." Закрыв внешний люк, Виктор с болезненным любопытством оглядел Сибума. Его или её скафандр был прозрачен и герметичен, не позволяя организму раздуться в вакууме. Вескусянин напоминал кожаный мешок, коричневый и склизкий, весь в складках, выростами разной длины. Три тёмных глаза смотрели стеклянисто, мёртво и зло. Зачем же ты, гад, припёрся сюда? просидел Виктор сквозь зубы. Это ты кому? поинтересовался Копаныгин. Это я Сибуму. А, поднимайся, а то я запускаю рейсовый. Сейчас. Аварийный бот не развивал большой скорости, и обратный путь до Гаданды растянулся на сутки. Но вот пухлый зелёный шар лёг под аварийный бот и медленно покатился, занимая полнеба водянистым горбом. Начали спуск, сказал Копаныгин. Говорить ему, в принципе, и не надо было. Но привычка повторять команды вслух осталась еще с дипломных перелетов в ВШК. И ее не вытравишь. Да и зачем? «Высота 45. Двигатели на торможении». Навалилась тяжесть. Среди оборудования аварийных ботов гравикомпенсаторы предусмотрены не были. Облачность внизу не клубилась. Ухлые белоснежные тучи... В западинах, отливавшие малахитом, кучились на востоке. Мглистая дымка вилась вокруг, размывая виды. Хотя что увидишь с такой высоты? Виктор заметил, что Таппи в скафандре сильно вздрагивает. «Эй, ты чего?» — встревожился он. «Ничего!» — выдавил Нупуру. «Просто колотит всего!» «Ты часом не заболел? Отстань от него!» посоветовал Капаныгин. «При чем тут болезнь? У Таппи нервная реакция пошла. Знаешь, сколько длился наш бой? Ровно восемь минут. И за эти восемь минут...» «Я понял», — бурхнул Виктор. «Высота двадцать один. Перехожу в горизонталь». Горизонт приподнялся, покосился и опустился ниже тупого носа бота. «Во!» — обрадовался Михаил. «Пелинг пошел! Сяду-ка я на киберпилоте! Вот что!» Аварийный бот прошел над городом-портом и встал на дыбы. Со звонким щелчком вышли три посадочные опоры. «Полная мощность на оси!» «Выполняется!» — ответил киберпилот монотонным голосом. «Половина мощности на оси!» «Выполняется!» «Реактор на хвостный ход!» «Холодная тяга!» «Иду на посадку холодной тягой!» «Реактор ноль!» «Стоп при стыке!» «Ноль, ноль!» «Двигатель стоп!» Вот качнулся, приседая, и замер. И тишина. Приехали, прокриктел Капаныгин. Виктор первым прошагал в кессон, беззгливо перешагнул себе бума, отпиор внутренний и внешний люки. Выглянул из замер с колотящимся сердцем. Города порта больше не было. На месте космодрома парило километровое проплешино остекленевшего шлака. От здания космопорта остались только фундаменты, щербатые, совсем чёрные. Они блестели, словно облитые толстым слоем глазури. Было очень тихо. Только потрескивание остававшегося пластолита слышалось в наушниках, да унылое посвистывание ветра. А потом за спиной Виктора в отсеке зазвенел, захлёбываясь сигнал радиологической тревоги.